Глава двадцать т р е Мартинити. Вас называют низвергнутым, а незабытым. Поделилась я с... Э, э, магом. Воспринимать его так было проще, чем всерьез увериться, что беседуя с божественной сущностью, пусть и утратившей прежнюю власть и силу. Удивительно, но страх испарился, уступив радостному предвкушению. Словно вот-вот мне подарят лучшее, что можно пожелать, и даже больше, о чем и желать не хватит духу. Взгляд собеседника был каким угодно, плутоватым, с хитринкой, полным о з а р с т в а и не по возрасту ясным, но только не злым. Он располагал. «Ушедшим меня тоже называют», — отмахнулся маг, подмигнул. «Если порыться в летописях, то еще с десяток имен на т ы щ и т и ц а «И вы вот так лично снисходите до беседы с каждым паломником?» «О, далеко не с каждым. Но ты же особенная, разве нет?» Пожала плечами, сильно сомневаясь в последнем. Среди просящих и возносящих мне мольбы столь невинных душ пока не в с т р е ч а л а с ь «Но я лгала. И не раз. Желала смерти другим, а возник не острая необходимость, то и украла бы». Почему-то вспомнилась моя несносная рыжая подруга. Я поджала губы и твердо кивнула собственным мыслям. Да, жизнь выписывает очень непредсказуемые узоры. И за последние месяцы я убедилась, что способна на многое из того, что раньше казалось однозначно недопустимым. «Вижу». Поотечески потрепал меня по плечу маг. «И вот ты здесь». — Должен отметить, твой выбор сопровождающих поистине удачен. Он зажмурился, словно сытый и довольный кот. — Я оценил. Настолько, что готов выслушать все, о чем попросишь. — Твое испытание окончено. Я с удивлением покрутила головой. Ничего даже близко напоминающего алтарь не попадалось. — То есть все? — недоверчиво переспросила. — Да. «Конец пути!» Маг вновь раскатисто рассмеялся, вызвав легкую дрожь земли под ногами. «Человеческая фантазия, страх перед неизвестностью и л л ю з о р н о е ожидания могут посоперничать с любым ужасом, сотканным волей богов». «Но...» «Как же алтарь?» Старец кивнул на огонь, поманил меня пальцем и доверительно прошептал. «Зачем бы мне являть свой лик раньше времени, а?» Я задумалась. В самом деле, н ну, о не для посиделок же л костра и болтовни с какой-то смертной девчонкой. «А место силы?» — продолжил он, небрежно обводя рукой пространство. «Оно по-разному может выглядеть». В пламе с шипением сорвалась бурая капля крови. Я охнула. и Еще мгновение назад никакого вертела над ним и в помине не было. Моргнула, прогоняя жуткое видение окровавленной туши святыми рогами. Кровь исчезла, а в огонь, источая аромат благовоний, капал вытапливаемый жир. Не зная, как реагировать на происходящее, я молча таращилась на облизывающее то ли жертвенное животное, то ли обычный ужин язычки пламени, и не могла отделаться от ощущения подвоха. Как-то все слишком... просто, что ли? Ну, п о п л у т а л а по подземному лабиринту. Это не самое кошмарное, что со мной случалось. Не помешало бы понять, куда все подевались. Ожидалось, что в конце пути от желающих приобщиться к действу будет не протолкнуться. Еще не успели пройти обозначенной тропой? Или их пока сдерживает сила ушедшего божества? «Кого-то ждешь?» Проницательно усмехнулся старик, приглаживая бороду. Промычало что-то невнятное. «Обожди, некуда торопиться. Ты ведь не хочешь умирать, правда?» «Откуда?» Вопрос получался глупым, и я замолчала, не став его заканчивать. «Так чего бы ты хотела, деточка? Не скромничай. В моих силах дать тебе абсолютно любую жизнь». «Жизнь?» Можно было бы обойтись мелочью, но, как понимаешь, я вовсе не хочу делиться силами с каким-то самоуверенным выскочкой. Если з о г о р о д а нужна твоя нынешняя жизнь, то почему бы не дать тебе другую, оставив п а р ш и в ц ы с носом? Маг? Хотя нет, все-таки бог с грохотом обрушил кулак на каменный пол. От места удара поползли мелкие трещины. — За мой счет у е х а т ь в пантеон повелителей мира? — Нет, не думаю. Он перестал хмуриться и вновь принял вид благодушного старца. — Давай-ка посмотрим. Так, — Так-так, что здесь у нас? — Ага. Гелерат утратил ко мне интерес, полностью сосредоточившись на зарумянившемся куске мяса. Достал из-за пазухи мешочек с травками и, проворачивая в вертел, принялся щедро посыпать ими тушу. Запах приправы оказался настолько резким, что в носу засвербело. Я бездумно проводила взглядом очередную сорвавшуюся в огонь капельку жира. Вторую, третью. Там, где они с шипением исчезали, начинал виться дымок. Чад все больше заполнял пещеру, уплотняясь и погружая в сонное оцепенение. С трудом вспомнила, о чем шел разговор и что хотела спросить или попросить. Да, точно, нечто очень-очень ценное и нужное, что не купишь ни за какие блага, не украдешь, не отнимешь. С каждым новым вдохом меня заполняло знакомое чувство радостного предвкушения, скоро и вовсе переросшего в ощущение абсолютного счастья. Именно с этим ощущением я и проснулась. Распахнула глаза и тихо рассмеялась новому дню. Солнце уже в ы з в а т и л о половину комнаты и коварно подкрадывалось к дремлющему на подоконнике коту. Черному, холеному и невероятно шкодливому. Я подобрала его в одном из путешествий с отцом в Листейл, ближайший крупный город на пути от нашего захолустья в столицу. Его суета и царящая свобода нравов мне тогда не понравились, зато из-за блезлого и хромого котейки вырос настоящий кошачий аристократ. Подскочил из постели к в я щ е м у неудовольствию Близлика схватил его в охапку, покружилась на месте. Отец долго упирался, не желая подбирать сирого и блохастого. Но я настояла. Смутное воспоминание царапнуло не хуже, как т и ч ь возмущенного котишки. Я замерла, пытаясь поймать мысль за хвост. Близлик воспользовался моментом и все-таки вырвался, н е г о д у ю щ и потрясая хвостом. Залез на шкаф подальше от сумасшедшей хозяйки. Аристократ. Да. Почему-то это слово тревожило, бросая тень на переполнявшее меня счастье. Вчера я стала невестой. Предстояло много хлопот, но и радости тоже. Вновь улыбнулась. Гелат так переволновался, пока дошел до сути своего предложения. Дело давно шло к свадьбе, но мы хотели обустроить все по правилам. Теперь он, наконец, закончил учебу у наставника, открыл собственную лавку и смог взять ответственность за будущую семью. Аристократ. Ускользающий образ из сна, забытое видение. Мужское лицо. Ястребиный взгляд, чуть крючковатый нос — губы, кривящиеся в знакомой усмешке. «Что за...» «Марти, за Соня! Ты встаешь, или мы поедем за нарядами без тебя?» Голос мамы вернул в реальность. Я оттопнула ногой и поспешила в ванную, срочно умываться и желательно холодной водой, чтобы в голове не осталось ни одной глупости. «Эй, я не сплю!» Перевесившись через перила, крикнула я. «Сейчас соберусь и будем завтракать!» у ч у е в ароматы свежей сдобы с корицей, я действительно поспешила. «На обратном пути нужно не забыть заехать к портнихе и заказать костюм для танца», — щебетала мама, то и дело сверяясь с кипой списков. «Мам», — смутилась я, — «а что такого? Ты, и м и л и а д а в твоих венах течет древняя кровь редкой расы. Это наша история и традиции». «Знаю, но...» — Глупости, — отмахнулась мама. — Танцем альмей можно только гордиться. Далеко не каждый мужчина удостаивается такой привилегии. Или ты не любишь г е л а д а Ты что? — возмутилась я, но по ее хитрой улыбке поняла, что попалась на провокацию. — А раз любишь, то и наряд нужен соответствующий. Жаль, что у нас не сыскать готового, и выписать из к а р ф ы уже не успеем. Ничего, зато твой будет пошит исключительно для тебя. Я перестала краснеть и почувствовала себя действительно взрослой. Конечно, станцую. И буду гордиться. Просто ты никогда не учила меня магии, и книгу предков хранишь в сундуке под крышей. Моя нежная бабочка. Мама посерьезнела и погладила меня по волосам. Любая из м и л л и а р немножко волшебница, но далеко не каждая волшебница миллиада. Чтобы быть тем, кто ты есть, вовсе не обязательно учиться магии. Я поюжилась. На самом деле мне никогда не хотелось становиться магичкой, а учеба в столичном университете чероплёдства откровенно пугала. Да, как любой девчонке мне было любопытно сунуть нос в старую колдовскую книгу, или фантазировать о возможности изменять природу вещей силой мысли. Но вымышленная реальность тема хороша, что безвредна. Тогда как в настоящем те самые хваленые маги практически уничтожили расу Мелиад, превратив их в редких зверушек, которых можно пустить на декокты. Правда, при нынешней правящей династии охота на таких, как мама, давно под запретом. И тем не менее история помнит страшные вещи, как ради ценной и редкой крови истребили целый народ. Нет. Достаточно с м е н я н и я обычной внешности и умения донести любые чувства с помощью языка тела. А остальное... И так проживем припеваючи. Вон мама с отцом столько лет вместе живут душа в душу и без всяких колдовских чересплетений. И дело спорится. У нас лучшая ресторация на всю округу. сам наместник регулярно захаживает, и счастье в доме, и любовь. Я зажмурилась, предвкушая собственное грядущее семейное счастье. День удался на славу. Мы переделали уйму дел, а вечером ждал званый ужин в узком кругу родных. Чтобы порадовать жениха, я забежала в мясную лавку за его любимыми ящерками. Обжарю со специями, затем потушу в сливках с грибами. Представляя широкую улыбку г е л а д ы и счастливый блеск в его взгляде, я так углубилась в себя, что не заметила еще одного посетителя. И только когда впечаталась ему в к р у д ь соизволила осмотреться. «Прошу прощения», — потерла плечо, собираясь сбежать. «Мотылек?» Я вздрогнула и споткнулась повторно, теперь уже на ровном месте. Знакомый голос, пробирающий до мурашек, волнующий. Нахмурилась, прогоняя нелепое наваждение. Запрокинула голову и всмотрелась в лицо незнакомца. Казалось, он и сам никак не определится ь со своими эмоциями. «Вы ошиблись», — буркнула я и поспешила убраться подальше. Слишком уж не по себе было рядом с этим мужчиной. К тому же он смотрел так, словно мы и в самом деле были знакомы. Больше, чем просто знакомы. Конечно же, он обознался, с кем не бывает. Я и сама на днях погналась за рыжей косой подруги, а оказалось, это и не она вовсе. Вот только почему, мотылек? Откуда мужчине знать мое имя? Да и д р е в н е к а р ф а и н с к и й давно уже не в обиходе, разве что маги иногда пользуются. «Маги?» — передернула плечами, будто пытаясь избавиться от навязчивого взгляда в спину. «Совпадение. Обычное совпадение». Мало ли какого заезжего чудака не занесет проездом в наши края. Вскоре я и вправду выкинула из головы странного незнакомца. Оставшееся время до вечера прокрутилась на кухне в нашей семейной ресторации «Мартин». Мне нравилось готовить самой, несмотря на ревнивые взгляды добряка Роида, главного повара. «И что ты тут крутишься?» — бурчал он, помешивая суп в огромной кастрюле над открытым огнем. — Не волнуйся, и без тебя сделаем в лучшем виде. — Ни капельки в этом не сомневаюсь. — Ну вот и шла бы. Девичьим своим занялась. — А готовка, по-твоему, не женское дело? — Разумеется, нет. Возмущенно фыркнул р о й д выпячивая могучую грудь в белоснежном халате. — Красоту наводить, вышивать, сплетничать меж подружек, вот это я понимаю. Танцульки опять же всякие д да о п а с к а к у ш к и Я закусила губу, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. «Ну и представление у тебя о д е в и ч е й жизни». «Жизнь, она всякая на бабью долю выпадает», — не согласился р о й д н о тебе-то что за нужда у плиты до мойки вертеться? Все для счастья есть, так и наслаждайся». «Марти, айда в зал, все уже в сборе». На кухню заглянул отец, попутно проверяя, все ли п р е деле, все ли в порядке. Я откинула полотенце и сняла фартук. Состроила выразительную гримасу довольнющему повару. Он у нас много лет работает, мы привыкли. Что на уме, то и на языке. Да и разве душой покривил? Я действительно чувствовала себя очень-очень счастливой. «Ящерок не передержи!» напомнила исключительно, чтобы поддразнить Ройда. Он сделал страшные глаза. Я же по-детски показала язык и сбежала. За накрытым столом у большого окна сидели мои самые близкие и любимые люди. Мама, Гелат, его младший брат и сестренка Погодки, их родители, моя неугомонная и бойкая на язык подруга и даже близлик, который хоть человеком и не был, зато числился среди членов семьи и по такому торжественному случаю тоже получил пропуск на праздничный ужин. Папа помог мне сесть и присоединился следом. т е п е р ь т ы все в сборе», — не позволяя коту стащить с чужой тарелки еду, рассеянно уточнила мама. Гелат одарил меня ласковой улыбкой вслух произнес. «Теперь все». Вечер получился волшебным, одним из тех, что хочется навсегда сохранить в памяти, з а п е ч а т л и т ь глубоко в душе, чтобы греться в моментах Андрея и н а с т и Мы много смеялись, делились планами на будущее и моментами прошлого. С Геладом я познакомилась еще в детстве, но по-настоящему подружились мы, когда стали старше. И уже из этой крепкой дружбы родилось новое чувство, вместе с желанием прожить жизнь рука об руку. На колени запрыгнул близлик, я запустила пальцы в жестковатую шерсть, почесала котейку за ушком. Он довольно хрюкнул и замурчал. Поглаживая проказника, я больше не принимала участия в разговорах, но продолжала любоваться родными лицами. слушать их голоса, будто со стороны, будто все происходит и со мной, и не со мной вовсе. Странное ощущение, неприятное. Марти, милая, все в порядке. Наклонившись к моему уху, поинтересовался Гелат. Ты какая-то рассеянная. Да, конечно, не волнуйся. Подарила ему улыбку и едва заметно потерла щекой о плечо жениха. «Устала, наверное». «Пойдем, провожу». Он хитро подмигнул. «Эти еще не скоро, теперь по домам разойдутся». Я посмотрела на размахивающего руками отца, живо демонстрирующего, какого размера была та рыбина. Будущий свекор со смехом втолковывал ему что-то в ответ. Подружка уже ушла, заодно забрав с собой младших ребят. Им все равно в одну сторону. «Пора бы и нам расходиться». но, похоже, родители собирались еще посидеть. «Пожалуй, ты прав. Что ж, пошли». Близлик увязался за нами, бежал впереди, важно задрав хвост трубой. В укрывших городок сумерках редкие прохожие выглядели все на одно лицо. «Тебе никогда не казалось, что живешь не своей жизнью?» «Эм, -э нет. С чего бы? Я живу именно так, как хочу, и меня все устраивает». — Хорошо. Правда, это здорово очень. Некоторое время мы шли молча. Гелат обнимал меня за плечо, делясь теплом. — У тебя точно ничего не случилось? — Точно, точно. Обняла его и прижалась теснее. Просто сбилась с шага. Мимо прошел незнакомец из мясной лавки. Длинное, необычного плетения коса, небрежно перекинутая на грудь, Пронзительный взгляд, особая выправка. То ли воин, то ли маг. Аристократ. Я замерла, инстинктивно сжимаясь. Он смотрел на меня. Он единственный выделялся из многих. Казалось, вот-вот поравняется с нами и заговорит. Уверенным голосом, с чуть насмешливыми интонациями. Мое сердце забилось пойманной бабочкой. отчаянно, рвано, бестолково. Он промолчал и не остановился. Лишь на краткий миг губ коснулась горькая усмешка. Я шумно выдохнула, не понимая ни себя, ни реакции собственного тела. «Просто что?» — напомнил Гелат, слегка подталкивая меня вперед. Кажется, произошедшие заминки он не заметил. «Да, скорее всего, со стороны ничего особенного и не происходило». а время растянулось лишь в моем воображении. Подумаешь, кто-то незнакомый мимо прошел. «Ага, а просто день сегодня такой насыщенный». Мысль она же добавила «и странный». Подумалась вдруг, а как бы могло быть иначе? Мы ведь постоянно делаем выбор, меняя узор судьбы. И не только мы, другие тоже его делают, влияя на наши жизни». Гелат остановился и внимательно всмотрелся в мое лицо. «Дорогая, зачем думать о каких-то вымышленных вероятностях, если наша жизнь именно здесь, сейчас и такая, какую мы сами и создали? Тебя что-то беспокоит? Ты передумала?» «Нет, что ты! Прости, не хотела обидеть. Стала до ужаса с т ы д н о за свои глупые сомнения». «Где уж тут ему разобраться, когда я и сама себя не пойму?» «Ты вообще ни при чем. Я... я не знаю, что на меня нашло». Гелат обнял меня, поцеловал и мягко увлек вперед. Сразу пришло чувство надежности и успокоения. «Вот глупая. Сама напридумывала, сама испугалась». «Ничего, я понимаю». Это, естественно, волноваться перед свадьбой, особенно таким нежным созданием. Он игриво дернул меня за выбившуюся из хвоста прядь. «Угу. Главное, помни. Я тебя очень люблю. И сделаю все, чтобы мы были счастливы вместе». «Знаю». Уткнулась носом ему в грудь. ь м я Дурным голосом вякнул Близлик и нахально поточил когти о косяк входной двери. «Пришли», — всмерил кота задумчивым взглядом Гелат. «Пора мне. С самого утра товар привезут. Нужно будет все подготовить и посчитать потом. Освобожусь поздно». «Конечно. Ты иди отдыхай». Потянулась к его губам и поцеловала. «Все хорошо, не волнуйся». Нехотя он выпустил меня из объятий и ушел. Я же ещё долго стояла на крыльце дома, прислушиваясь к музыке тёплой ночи и всматриваясь в обманчивое мерцание звёзд. Близлик тёрся у ног, своеобразно урча. Но когда я почувствовала, что озяблый потянула за ручку двери, кота словно подменили. Вздыбив шерсть, он истерично мяукнул, и вместо того, чтобы заскочить внутрь, галопом проскакал по ступенькам и понёсся в темноту. «Стой! Куда?» «Вот ведь вредность мохнатая!» Мысленно распекая проказливого кота, поспешила за ним. «Ну что за наказание?» Близлик далеко не отбегал, но и образумиться не торопился, словно дразнился. «Да выделываешься! Вот брошу тебя и уйду спать!» — пригрозила я. «Попадешь в лапы дурной псины, мигом пожалеешь!» «Мяу!» — донеслось из кустов издевательское. «Ну я тебе...» Через пару проулков мне все-таки удалось догнать негодника. «Ага! Попался!» — сцапало, увлеченно к чему-то прислушивающегося котейку. Мы стояли около прокатных конюшен. За бревенчатой стеной, шумно пофыркивая, волновались лошади. Странно. Чего это они расходились? Крысу ч у и л и что ли? Вот и близлик тоже вдруг заинтересовался. «Проваливай отсюда и не смей больше являться!» Донесся гневный голос с г е л а д а «Думал, я не почувствую, как ты падальщиком вьешься вокруг нее». «Ты слаб, и ничего не можешь сделать, потому и злишься». Этот насмешливый, волнующий голос я тоже знала. «Светлые боги, да что здесь происходит?» «Уверен. Что ж тогда удрал, поджав хвост?» Холодно, с непривычной властностью произнес г е л а д И приполз теперь в надежде урвать хоть крошек с чужого стола. «Убирайся!» Хотел посмотреть на тебя в деле. Ничуть не проникся его собеседник. Глупо лезть на рожон, предварительно не изучив противника. Должен признать. Несколько мгновений я могла разобрать только лошадиные всхрапы. Все это занятно и даже забавно. Но, повторю-то, слишком слаб, чтобы со мной тягаться. Здесь моя территория и мои правила. Зато, девчонка, это моя. И давно. Мне надоело вслушиваться в чужой разговор, который нравился мне все меньше и меньше. Решительно завернув за угол, я заприметила свет и толкнула ведущую к нему дверь. «Очень вовремя, милая». Широко улыбаясь, поприветствовал меня тот самый чужак с косой. Я ужасно соскучился. — Не... не понимаю. — Гелат? Я нахмурилась, ожидая объяснений. Но вместо них получила лишь злое. — Уходи, живо! — И не п о д у м а ю пока ты не объяснишь, кто это и почему он так странно себя ведет. — Меня зовут Рантар Асти. Вспомни, как любила меня, как для меня танцевала. Имя мужчины прошило сознание болезненной вспышкой. Я потрясла головой, цепляясь за подернувшуюся дымкой реальность. «Вы рехнулись?» с и п л о выдохнула я, борясь с гневом от столь бесстыдных заявлений. д е л а т смягчил тон и произнес уже ласковее. «Дорогая, я обязательно все объясню позже». «Сейчас неудачное время, наш разговор тебя не касается». С нажимом добавил. «Прошу, возвращайся домой». «Еще как касается, мотылёк». Снова в л е с наглый незнакомец. «Неужели ты меня совсем забыла? Ну о же, разве не видишь? Кругом фальш и обман. Пустая картинка. Спектакль для единственного зрителя. Тебя». Продолжая прижимать к груди кота, я потрясенно взглянула на жениха. «Гелат, о чем он говорит?» «Не слушай его, Марти. Ублюдок решил развлечься за наш счет», — рявкнул Гелат, оттесняя меня от подкрадывающегося, будто змей-незнакомца. «А ты заткнись и убирайся». «Вспоминай», — игнорируя угрозы, приказал «Асти». И вновь почудилось, что мой мир истончается, становится зыбким и ненадежным. Университет чероплетства. Занятие магией, другая жизнь и знакомство. Мой мотылек, моя хрупкая бабочка, запутавшаяся в паутине лжи и чужих интриг. «Какой крогатому университет!» — взвился Гелат. «Родная, ты же терпеть не можешь магов, от них одни проблемы». Наглые, самоуверенные, вечно лезут не в свое дело. Они с легкостью корежат чужие судьбы в угоду личных интересов. Меня крутило, ломало. Казалось, земля уходит из-под ног. Две реальности с треском рвали мое сознание, поочередно затмевая друг друга. Ты болен или пьян? Мартинити никогда не бывала в столице. Мы вместе выросли, я помню ее еще ребенком. Чистое невинное создание, с р о д а не в е д а в ш а я ничьих интриг, не втягивая ее в свои гнусные игры. Гелат обнял меня, решительно увлекая к выходу. — и д и м дорогая, я же говорил, не стоило тебе слушать бред, что он несет. — Мотылек, ведь я просил тебя не верить ни единому слову лживого божества. С болью в голосе произнес Асти. б о р и с не позволяй ему себя одурачить, превратить в куклу, выбравшую жизнь среди иллюзий!» Пространство поплыло, попеременно взрываясь осколками воспоминаний, болезненными, впивающимися в сознание. Я осмотрела на смутно знакомые картинки в постоянно крошащемся зеркале. Разбитая тарелка, путь в тревожащую неизвестность, безликая комната, башни красивого здания... Суета на лестничных проходах, лица, друзей, борьба, учеба, предательство, нежность, надежда, радость встречи с собой настоящей. «А помнишь, как мы встречали единый оборот в моем родовом замке?» Натянутый до предела струной звенел голос Асти. и м а р т е н и т и «Пожалуйста, неужели ты хочешь променять все то, что мы пережили вместе, на унылое и до тошноты приторное болото? Разве это жизнь? Разве об этом ты мечтаешь на самом деле?» «Боль, потери, страдания!» — шипел Гелат, то ли успокаивая меня, то ли продолжая упрекать магов. Я мало что соображала, по инерции цепляясь за жениха и едва переставляя ноги. Голова кружилась, десятки чужих голосов сливались в хоровод узнаваемых разговоров. Резко затормозив, обернулась к бесцеремонно ворвавшемуся в мою жизнь Ронтару Асти. — О, ему не в п е р в о е играть с чувствами глупого мотылька. «Да — Да, — закричала с вызовом, глядя на него в упор. Именно об этом я и мечтаю. Мне нравится моя жизнь. Нравится чувствовать, что у меня есть семья, меня любят и ценят. Без обмана, без притворства, без двойного дна и сопутствующей выгоды. д е л а т победно улыбался, не замечая, как я медленно отступаю в сторону. Близлик прижал уши и делал вид, что его здесь и вовсе нет. — Все это... Асти обвел рукой пространство. И есть самый большой обман. Выберешь его и навсегда сгинешь. Выберешь меня и проживешь счастливую, лишенную тревог и горести жизнь. Эхом откликнулся Гелат. Я улыбнулась с нежностью, глядя на жениха. Он отражал все то хорошее, что у меня было. Могло быть. Чего так не хватало в настоящем. Как я думала, что мне не хватает. Больше нет. Я сделала выбор. Прости, — одними губами произнесла, отступая еще на шаг. Нет, — заорал Гелат, наконец сообразив, что все изменилось. Он бросился вперед, но путь перегородил Асти. Возможно, раньше я бы, не задумываясь, выбрала именно такую судьбу. Мой голос больше не дрожал, но мне слишком нравится та мартинити, которая никогда не с л у ч и л о с ь бы без того, чего ты меня лишил. Я выбираю свой путь, и неважно, сколько того пути мне отмерено, зато он настоящий. Дикий, сворачивающий кровь в вопль полетел в стремительно наливающееся алым небо. Мужчины сошлись в страшной схватке. В их руках плясали невесть откуда взявшиеся клинки. Казалось, они сотканы из чистого мрака, да и сами сражающиеся мало походили на моих любимых мужчин. Один из прошлого, другой из никогда не случившегося. Пространство лихорадило, иллюзорный мир стекал к ногам цветными разводами. Нас обступали страшные, ни на что не похожие тени, круг сжимался. А когда все они, как по команде, кинулись на меня, я закричала. Горло жгло, но из груди не вырвалось ни звука. Сама, не понимая, что и зачем делаю, зашептала в с п л ы в ш е е из памяти заклинания. Пальцы сложились в защитном жесте, словно тело знало лучше, как защититься. Смутно я понимала, кто-то когда-то передал мне эти знания, но память не спешила подсказывать, кто и когда. Неожиданная самопомощь спасла от атаки неведомых сущностей, но и силы выпила немало. Я едва держалась на ногах, чувствуя каплю за каплей, уходящую вместе с магией жизнь. Земля под ногами в последний раз вздрогнула и разявила з пасть огромной трещины. Боль от удара в ы ш и б л а дух, тело ломило так, как если бы в нем не осталось ни единой целой кости.то кого победил? Я так и не узнала. Понимание, где я и что происходит, п р и ш п и л и л о к холодному камню, как остро заточенная булавка проходит сквозь приговоренную к коллекции бабочку. Спасибо, мастер Джедрис. Наши занятия в самом деле продлили мне жизнь. И да, лучше бы эти знания мне не пригодились. Я распахнула глаза, жадно вдыхая сырой безжизненный воздух. Я вернулась в реальность. Я лежала на алтаре.